Глава десятая. Лорд Озрел Когда Малькольм показал мистеру тапхаусу новые инструменты, которые подарил ему мистер Крокер, и они опробовали их вместе с антарной дрелью, это произвело на старика такое впечатление, что он даже разрешил мальчику спилить несколько шурупных головок для ставней, которые как раз собирал. «Теперь-то они сюда не проникнут, Маркельму!» — сказал он, словно это ему самому пришла в голову такая отличная идея. «Кто не проникнет?» — спросил Маркельм. «Злоумышленники!» О, «А кто это такие?» «Те, кто делает зло. Валь, что в школе ничему не учат?» «То ком не учат. А какое зло они делают?» «Не твоя забота!» «Давай обработай к нам еще дюжну шурупов, а?»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 «А за что вас в каталажку-то посадили?» «Никто меня в каталажку не сажал, балда!» «Это была старая каталажка. Я там бывал, когда они уже новую построили. Работал у них как зимой, снимал старые двери и всякое такое, чтобы они могли там все подновить, покрасить и сдать под конторы или еще подо что. Была там одна комната, большая, с высокими потолками».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 И вдруг услышал жуткий грохт позади, где, значит, этот помост стоит. Я подскочил, повернулся, и чтоб меня приподнял, да шлепнуло, если в люке не болталась веревка, а на ее конце мертвец. Это был зал для казней, понимаешь? А тот помост был шафотом «И что ж вы сделали?» «На колени упал, устал молиться. Когда глаза открыл, все уже пропало». — Ни веревки, ни мертвяка, и люк закрыт. — С ума сойти! Очень мне тогда мозги прочистило, да? — И вовсе то на колени не падла, не молился, — сказала сверстака верстака цит Дэймон. — Как увидел того мертвяка, так разом сознание потерял и на брек? Может, и так, — согласился сплотник. — Я-то помню, потому что сама сквозь упала, — заметила птица. — Вот и да! — впечатлившись, воскликнул Малькольм и, как всегда, практично спросил.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 Предположил Маркрым, отлично знавший, что прошлую осенью мистеру Тапхаусу стукнуло семьдесят пять лет. Видал, что со мной тот уж сделал? Мне тридцать девять, малыш. Я был молодым парнем, пока не увидел это привидение вот прямо на этом самом месте. За одну ночь посидел. Что-то я вам не верю, сказал малькром, хотя и не слишком уверенно. Дело твое. — Ничего тебе больше не скажу. — Как там шурупы поживают? — Все выдумывайте, я уже четыре сделал. — Ну и давай, делай даль... Не успел он закончить, как в дверь неистого застучали кулаками и начали отчаянно дергать ручку.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 Снаружи раздался голос сестры Финеллы. «Мистер тапхаус скорее! Пожалуйста, помогите!» Мистер Топхаус, не торопясь, выбрал тяжелый молот и лишь потом открыл дверь. В нее ввалилась сестра Финелла и тут же схватила его за руку. «Быстрее! Пойдемте!» Голос ее дрожал, она пищала и тряслась, лицо ее побелело. Маркельма с напильником в руке, стоявшего за спиной плотника, она даже не заметила. Маркельм тихонько последовал за ними. — Да в чем дело-то? — допытывался старик, пока сестра Фенелла чуть не волоком тащила его по тропинке в сторону монастырской кухни. Сначала маркерм подумал, что трубу прорвала, но это вряд ли привело бы старую монахиню в такой ужас.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 «И давайте помедленнее. Люди, несколько человек в форме, ворвались силой, хотят увести Лиру!» — выдохнула она. Малькольм чуть не вскрикнул. Они бы его все равно не услышали, — так громко хрустел гравий у них под ногами. Кроме того, сестра Фенелла в ужасе ничего не соображала, а мистер Тапхаус вообще был туговат на ухо так что Малькольму никто не мешал следовать за ними. Он только жалел, что тоже не прихватил молоток побольше. — Они сказали, кто они такие? — спросил мистер Тапхаус. — Нет. Или я не поняла. Они похожи на солдат или полицию, или еще кого в том же духе. О, Господи! Тут они добрались до кухни».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 Старый плотник трижды постучал в дверь, потом открыл ее. Малькольм услышал мужской голос. — У нас есть все необходимые полномочия. — Сестра Бенедикта, вам нужна помощь? — громко спросил мистер Топхаус. — Кто это начал? — было гость, но настоятельница перебила его. — Благодарю вас, мистер Топхаус. Прошу, постойте снаружи, если вам не трудно. Дверь оставьте открытой. Эти джентльмены как раз уходят.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 Все это время Лира и ее крошка Дэймон чирикли о чем-то на своем им одним понятном языке. Но тут они почему-то замолчали, и свертка донеслись тоненькие, неуверенные всхлипывания. Крепко держа на руках девочку, сестра Бенедикта выпрямилась во весь рост перед незваными гостями и обожгла их гневным взглядом. Выбора у них не оставалось.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 и мягко-нарешительно повлек прочь. — А вот это были зло... злоумышленники? — спросил Маркольм по дороге в мастерскую. — Они самые... — сказал старик. — Пора нам тут прибраться. Шурупы оставь до следующего раза. Больше он ничего не сказал. Так что Маркольм помог ему подмести и принес ведро воды для тряпок, которыми мистер Топхаус вытирал датское масло, чтобы ничего доброго не загорелись, а потом пошел домой. Мама, что такое управление защиты детства? Никогда о таком не слышала, ешь, давай. Набив рот сосисками и горохом, Малькольм рассказал, что случилось в монастыре. Она уже и сама видела Лиру, и даже держала ее на руках, так что могла понять, как себя чувствовали бы монахини, если бы у них отобрали ребенка. — Ужас какой! — сказала она. — А как там сестра Фенелла? — Когда мы шли обратно, ее в кухне не было. — Наверное, пошла прилечь. Они ее до смерти напугали. — Вот ведь бедняжка. Надо будет отнести ей завтра сердечные настойки. — А вот сестра Бенедикта и бровью не повела. — Ты бы видел этих злоумышленников, когда она взяла их ордер и вот так разорвала. Как — Как ты их назвал? — Злоумышленники. Это я от мистера Топхауса новое слово услышал. — пробормотала мама. Пока они разговаривали, Элли смыла посуду, как всегда молча и с мрачным выражением лица. Они с Маркельмом друг друга игнорировали, тоже как всегда. Но стоило только миссис Полстот выйти зачем-то в подвал, как к огромному удивлению Майклма Деймон девушки зарычал. Мальчик в изумлении уставился на него. Деймон Эллис, на этот раз в облике крупной, жесткошерстной дворняги, сидел на полу позади нее. Шерсть у него на загривке встала дыбам, а глаза были устремлены на Эллис. Та вытерла мокрую руку о платье и потрепала его по голове. — Я знаю, что такое управление защиты детства, — буркнула она. У Малькольма рот был набит едой, но он все равно сумел выдавить. И что же это? Кто они? — Сволочи! — сказал Деймон и снова зарычал. Малькольм не знал, что ответить, а Деймон больше разговаривать не пожелал. Тут вернулась мама, Дэймон лег на пол, а маркерм Селис снова замолчали. Посетителей в тот вечер было немного, так что работой Маркельма не завалили. Он поднялся к себе в комнату и написал список главных рек Англии для домашнего задания по географии, а потом нанес их все на карту. Рек оказалось больше, чем он думал. Наверняка сейчас все полны, как темза. Ну, если, конечно, везде такие же сильные дожди, как у них на юге. А если это и вправду так, наверняка и в море воды прибавилось. Интересно, как бы прекрасной дикарке понравилось в море? Можно ли дойти на веслах до Франции? Он открыл атлас на странице с Ломаншем и попытался его измерить с помощью циркуля и крошечной шкалы внизу листа, но там все оказалось слишком мелким, чтобы нормально прочесть. Хотя вообще-то нет, не слишком, ему просто что-то мешало, что-то... Совсем маленькое мерцало и плавало прямо в той точке, куда смотрел Маркольм, так что он не мог толком ничего разглядеть. Вокруг все оставалось совершенно четким, вернее так казалось, пока он не перевел взгляд и не попробовал посмотреть на что-нибудь еще. Мерцающее нечто передвинулось туда же. Оно все время оставалось прямо на линии взгляда и мешало разглядеть то, что было за ним. Малькольм попробовал смахнуть его со страницы, но безуспешно. Протер глаза, но мерцание никуда не делось. Все казалось даже интереснее. Он продолжал его видеть даже с закрытыми глазами. А еще оно постепенно увеличивалось. Это было уже не пятнышко, а линия, изогнутая дуга, — Вроде буквы «С», и она сверкала, измеилась, переливаясь черным, белым и серебряным. — Что это такое? — спросила Аста. — Ты ее тоже видишь? — Я скорее чувствую. — А ты что видишь? — Майкл описал, как мог. — А ты что чувствуешь? — спросил он. — Что-то странное, как будто издалека. Словно между нами много-много миль, но я все равно вижу все так ясно и спокойно. И ничего не боюсь. Чувствую только спокойствие. — А что эта штука делает сейчас? — Растет. Я уже могу видеть то, что за ней. Она приближается. Я вижу слова на странице, и вообще все прямо сквозь нее. От этого голова немножко кружится. Если смотреть на нее в упор, она куда-то ускользает. Сейчас она вот такого примерно размера. Он свел большие указательный пальцы, оставив промежуток дюйма в два. «Может, мы начинаем слепнуть?» — предположила Аста. «Не, не думаю. Я прекрасно все вижу сквозь нее. Она как будто приближается и растет, но при этом двигается куда-то в сторону, к краю, как будто собирается проплыть мимо моей головы и дальше...» Так они и сидели в тихой маленькой комнатке, освещенной теплым светом лампы, и ждали, а сверкающая ленточка постепенно смещалась к краю поля зрения Малькольма и вскоре пропала. Все это от начала до конца заняло минут двадцать. — Это было очень странно, — осторожно сказал Малькольм. — Она была было такое... — Лучистая? Как в том гимне, помнишь? Месяц с рожками в ночи средь сестер простер. Лучи — строки из англиканского церковного гимна, написанного Джоном Мильтоном на основе 135-го псалма. — Она была настоящая? — Конечно, настоящая. Я же ее видел. — Но я-то нет. Она была не снаружи. Она была внутри тебя. — Да. Но она была настоящая. — И ты все равно что-то чувствовала. Это тоже было настоящее. И как-то было с ней связано. — Да уж. Интересно, что все это означает? — Может быть... Э, не знаю. Может, и ничего. — Нет, оно должно что-то означать, — твердо заявила Аста. — Но даже если ленточка что-то и означала... Они этого понять не могли, и прежде чем им в голову успела прийти еще какая-нибудь идея, в дверь постучали, и ручка повернулась. На пороге стоял отец. — Малькольм, ты еще не в постели? — Отлично. Спустись-ка вниз на минутку, там один джентльмен хочет с тобой поговорить. — Это лорд-концлер! — обрадовался Малькольм, подпрыгивая и бегом припустив за папой. — А ну к потише! — Нет, это не лорд-канцлер. Он сам скажет тебе, кто он такой, если захочет. — А где он сидит? — В зале на террасе. Отнеси ему стакан такая. — Это что такое? — Венгерское вино. Давай, пошевеливайся. — У нас что, клиентов внезапно привалило или как? — Нет, джентльмен, просто желает видеть тебя, вот и все. Следи за манерами и говори все честно, как есть. — Я всегда говорю правду, — машинально отозвался Маркальм. Вот это новость, — съязвил отец. Но прежде чем войти в бар, взъерошил сыну волосы. Такая казался густо-золотого цвета, и пах сладко и сложно. Малькольму не особенно соблазняли напитки, которые подавали у них в Форели. Пиво на его вкус было горькое, вино, как правило, кислое, а виски вообще отвратительное. Но если ему удастся найти бутылку вот с этим, он, пожалуй, отхлебнул бы, когда отец повернется спиной. Малькольму пришлось постоять немного в коридоре перед залом на террасе всего пару секунд, чтобы вернуться к реальности. Голова у него до сих пор была занята блестящей ленточкой. Наконец он как набрал воздуха в грудь и шагнул в комнату. При виде ожидавшего там джентльмена он на мгновение остолбенел, хотя тот просто спокойно сидел себе у нерастопленного камина. Может, дело было в его дэймоне, красивой леопардихе с серебряной шерстью, покрытой черными пятнами, а может, в мрачном и замкнутом выражении лица самого мужчины. Как бы там ни было, а обескураженный Малькольм вдруг почувствовал себя очень юным и маленьким, аста и вовсе превратилась в мотылька. — Добрый вечер, сэр, — сказал мальчик. — Вот такая, что вы заказывали. «Желаете, чтобы я рожок огонь? Тут всегда так холодно!» «Тебя зовут Малькерм?» — голос у джентльмена был хриплый и глубокий. «Да, сэр Малькерм, Полстед. Я друг доктора Рэлф», — продолжал тот. «Меня зовут Азриэл. ой А yeah. она мне о вас ничего не говорила!» «Почему ты это сейчас сказал?» потому что, если бы она говорила, я бы знал, что это правда». Леопард тихонько рыкнул, и Малькольм сделал шаг назад, но потом вспомнил, как сестра Бенедикта разговаривала с теми злодеями и снова выступил вперед. Озрел коротко расхохотался. «Понятно», — сказал он, — «хочешь других рекомендаций?» «Я отец того ребенка в монастыре». Ах, так вы лорд озрел! «Вот именно!» «Как ты теперь проверишь правдивость моих слов?» «Как зовут ребенка?» «Лира». «А ее пантелейман «Ну, хорошо», — сказал Малькольм. «Значит, хорошо? Ты уверен?» «Ну, не то чтобы совсем, но более уверен, чем был». «Отлично!» — Можешь рассказать, что случилось сегодня вечером? Малькольм пересказал происшествие в монастыре так подробно, как только мог. — Управление защиты детства. — Только они представили, сэр, как они выглядели. Малькольм описал их форму. Тот единственный, который снял фуражку, наверное, у них главный. Он был вежливее, чем остальные, такой... Обходительный, улыбался все время. Настоящая улыбка, не фальшивая. Я подумал, что он бы мне даже понравился, если бы пришел сюда, как обычный посетитель. Остальные двое были тупые и злые. Кто угодно испугался бы их до смерти, но сестра Бенедикта оказалась не из таковских. Взяла да и прогнала их. Джентльмен сделал глоток такая. Его Деймон лежал на животе, вытянув лапы вперед и подняв голову, прямо как на картинке со сфинксом у Малькорма в энциклопедии. Черно-серебряные узоры у него на спине на мгновение блеснули и замерцали, и Маркерму даже показалось, что то блестящее колечко превратилось в целого зверя. Но тут лорд Озрел внезапно заговорил. Тебе известно, почему я не приезжал навестить мою дочь? Я думал, вы очень заняты. Наверняка у вас полно всяких важных дел. Я не приезжал к ней, потому что если бы приехал, ее немедленно забрали бы отсюда и перевезли в гораздо худшее место. И там не было бы сестры Бенедикты, чтобы ее защитить. Но теперь... Они все равно попытаются ее забрать. Я слышал еще кое-что. Лига святого Александра. Что тебе об этом известно? Малькольм рассказал ему и об этом. Какая гадость, — сказал лорд Озрел. Многие ребята из моей школы вступили. Им очень понравилась идея носить значок и командовать учителями. «Простите, сэр, но я уже рассказывал доктору Рэлф обо всем этом. Она вам разве не сказала?» «Все еще во мне не уверен». «Ну?» «Нет», — честно признался Малькольм. «Я тебя не виню. Собираешься пойти к доктору Рэлф?» ага Она дает мне книги и спрашивает, что у нас тут происходит». «Правда? Вот молодец! Но расскажи-ка мне лучше о ребенке. — Они правда хорошо заботятся. — О, да! Сестра Фенелла ее любит совсем как... Он чуть было не сказал, совсем как я, но вовремя передумал. — Просто очень ее любят. Они все ее любят. Она там очень счастлива. Я про Лиру, не про сестру Фенеллу. Все время болтается со своим Деймоном, лепеет ему что-то непонятное, а он ей отвечает. Сестра Фенелла думает, что это они так друг друга разговаривать учат. Она хорошо ест, Смеяться. Активно, любопытно. Да, сестры, правда, очень хорошо с ней обращаются. Но сейчас им угрожают. азрел вскочил, подошел к окну и устремил взгляд через реку на монастырские огоньки. Выходит, что так, сэр. То есть, ваша милость? Сэра вполне достаточно. Как думаешь, они разрешат мне ее увидеть? Монахини-то? Нет, если лорд-канцлер им не велял. — А он... — Не знаю, сэр, но они точно сделают все возможное, чтобы ее защитить, особенно сестра Бенедикта, если они только решат, что кто-то или что-то ей угрожает. Они... в общем, они что угодно сделают. — Я смотрю, ты хорошо знаешь этих монахинь. Всю жизнь знаю, сэр. — И они тебя послушают? — Думаю, да. — Можешь сказать им, что я здесь? — И хочу видеть дочь. Когда? Прямо сейчас. За мной следят. Верховный суд постановил, чтобы я к ней не приближался ближе, чем на пятьдесят миль. Так что, если меня тут обнаружат, ее тотчас же увезут. А кто знает, насколько хорошо они будут заботиться на новом месте. Малькольм так и разрывался. Ему ужасно хотелось сказать, ну, тогда нечего и рисковать. Но вместе с тем он восхищался лордом озрелом и прекрасно его понимал. Конечно, этот человек имеет право увидеть дочь и пытаться ему помешать очень плохо. Он хорошенько подумал и, наконец, сказал. — Не думаю, что вам удастся повидать ее прямо сейчас, сэр. Они там рано ложатся. Не удивлюсь, если весь монастырь уже спит. Но утром они так же рано и просыпаются. Может быть, у меня нет столько времени. Где у них детская? На той стороне, что выходит в сад. А какой этаж? Все спальни на первом этаже. И это тоже. И ты знаешь, где она? Да оно! Ну, значит, сможешь мне показать. Идем!» Такой человек не потерпел бы отказа. Майкл вывел его из комнаты. Они прошли по коридору на террасу. Отец очень кстати их и не заметил. Малькольм осторожно прикрыл за собой дверь. Полная луна заливала сад ослепительным светом, самое чистое и ясное, какую здесь видели за много месяцев. На них двоих будто прожектор направили. — Вы говорили, что за вами кто-то следит? — тихонько спросил Малькольм. — Да. За мостом наблюдает. Есть другой способ переправиться через реку. Еще есть моя лодка, сэр, она вон там. Давайте скорее спустимся с террасы, пока нас никто не увидел. Лорд озрел, зашагал рядом с Маркальмом по траве к сарайчику, где хранилась лодка. — Да это же настоящее каноэ! — одобрительно сказал он, как будто ожидал увидеть детскую игрушку. Малькольм немного обиделся за прекрасную дикарку и ничего не сказал, а просто перевернул лодку и позволил ей легко соскользнуть на траву и дальше в воду. Он сказал, — Сначала мы немного спустимся по течению, чтобы нас не увидели с моста. С той стороны есть тропинка в монастырский сад. Садитесь первым, сэр. А зрел так и сделал, и куда более ловко, чем Малькольм ожидал. Леопардиха последовала за ним, легкая будто тень. Лодка едва шелохнулась, а зрелый сел и подождал, пока Малькарем заберется следом. — Вы раньше плавали на куноя, — прошептал мальчик. — Да, твое очень хорошее. — А теперь тише! — Маркельм оттолкнулся изо всех сил и принялся грести, держась как можно ближе к берегу в тени нависающих над водой деревьев. Он греб совершенно беззвучно. Если в чем он и достиг мастерства, так это в гребле. Оказавшись за пределами видимости тех, кто мог стоять на мосту, он развернул лодку и направился к другому берегу. «Я пристану возле ивого пня», — очень тихо сказал он. «Там густая трава. Мы пришвартуемся и пройдем через поле за изгородью». Лорд озрел, выбрался с лодки так же ловко, как и сел в нее. Лучшего пассажира Маркель мы представить себе не мог. Он привязал лодку к толстой ветви, торчавшей из пня, и через несколько секунд они вдвоем уже скользили вдоль края луговины под прикрытием живой изгороди. Малькольм быстро нашел знакомую прореху в зелени и протиснулся в нее. Для взрослого человека это оказалось труднее, но лорд озрел ни слова не сказал. Они оказались в монастырском саду. Сливовые, яблоневые, грушевые, терновые деревья, аккуратные голые, тихо дремали в белом свете луны. Малькольм провел своего спутника в обход, на ту сторону, куда смотрело окно комнаты лиры, спрятанное за новыми ставнями. Выглядели они очень внушительно. Еще раз пересчитав окна и убедившись, что не ошибся, он тихонько постучал по ставню камешкам лорд озрел тихо стоял рядом луна щедро заливала светом эту сторону здания так чтобы они были как на ладони не хочу разбудить остальных монахи не перепугать сестру феналу у нее больное сердце прошептал малькром мы должны быть осторожны — Я тебе полностью доверяю, — ответил лорд озрел. Малькольм постучал снова, уже сильнее. «Сестра Фенелла, — Сестра фенела прошептал он. — Нет ответа. Он постучал в третий раз. — Сестра Фенелла, это я, Малькольм! На самом деле беспокоился он о сестре Бенедикте. Что, если он случайно разбудит ее? Вести себя как можно тише и все-таки разбудить сестру Фенеллу было задачей не из легких. азрел стоял неподвижно, глядя во все глаза и ничего не говоря. Наконец они услышали какое-то движение в комнате. Лира тихонько пискнула, а потом раздался звук, будто по полу передвинули стул или маленький столик. Ласковый старущий голос что-то пробормотал всего пару слов, чтобы успокоить младенца. Малькольм снова позвал чуть громче «Сестра Фенелла!» В комнате слегка вскрикнули «Это я, Малькольм!» Послышался тихий звук, похожий на шлепанье босых ног по полу. Потом ляск щеколды «Сестра Фенелла!» «Малькольм!» «Ты что творишь?» — она тоже шептала. Ее голос был невнятен со сна. Ставни она так и не открыла. «Сестра, простите, простите меня, пожалуйста!» — быстро заговорил он. «Но тут отец Лиры. Его преследуют враги. И ему очень нужно повидать дочь, прежде чем он уедет. Просто...» — Он хочет попрощаться, — добавил он. — Какой вздор, Малькольм, ты сам знаешь, мы не можем его впустить. — Сестра, пожалуйста, ему категорически нужно, — взмолился Малькольм, сам не зная, откуда он выудил это выражение. — Это невозможно. Уходи сейчас же, Малькольм. — Очень плохо просить о таком. Уходи скорее, пока она не проснулась. Подумать страшно, что сестра Бенедикта Малькольм и сам боялся об этом думать. Но тут на плечо ему легла рука лорда Озрелый, и голос сказал, Маркельм, да я сам поговорю с сестрой Фенеллой, а ты иди посторожи». Мальчик отошел к углу здания. Оттуда ему было видно мост и почти весь сад. Лорд озрел наклонился к окну и тихо заговорил. Маркелему было совсем ничего не слышно. Сколько лорд озрел и сестра Фенелла проговорили, он даже гадать бы не взялся. Но это было долго. Он уже озяб и дрожал крупной дрожью, когда, к его огромному удивлению, тяжелые ставни медленно отворились». Лорд озрел, отступил, чтобы дать им раскрыться, потом снова подошел, показал, что безоружен, и чуть повернул голову, чтобы лунный свет упал ему на лицо. Он снова зашептал. Минуту, может быть, две ничего не происходило? Потом из окна показались тонкие руки сестры Финеллы, державшей небольшой сверток. И лорд Озрел принял его с бесконечной осторожностью. Его леопардиха поднялась на задние лапы, а передние положила ему на пояс. Он опустил дитя пониже, чтобы она могла пошептаться о чем-то с Деймоном лиры. Малькорм терялся в догадках, как ему удалось убедить сестру Фенеллу, Лорд озрел, прижал к себе сверток и медленно пошел с ним прочь по траве между двумя пустыми, сейчас цветочными клумбами, держа девочку совсем близко к лицу, нежно укачивая и что-то тихо ей говоря. Луна заливала обоих ослепительным светом. Кажется, в какой-то момент он показал луну лире, ткнул в нее пальцем и поднял малышку повыше, чтобы она могла ее увидеть, или это он Лиру Луне показал. Как бы там ни было, вел он себя, будто господин в своем поместье, где ему нечего страшиться, и вся эта шитая серебром ночь в полном его распоряжении. Он долго ходил туда и сюда, держа в объятиях свое дитя. Малькольм думал, с каким страхом ждет сейчас в комнате сестра Финелла. Вдруг лорд Озрел не принесет девочку назад? Или враги нападут? Или сестра Бенедикта проснется и заподозрит неладное, но из монастыря не доносилось ни звука, и с дороги тоже, как от мужчины с маленькой девочкой на руках в чистом лунном сиянии. В какой-то момент Леопардиха вроде бы что-то услышала. Хвост хлестнул по бокам, уши навострились, голова повернулась в сторону моста — Малькольм и посмотрели туда, каждый камень моста был четко выписан черным и серебром. Ничто, однако, не шевелилось, и ни звука не было слышно, кроме уханье охотящейся совы в полумиле от них. Леопардиха замерла, а потом молчаливая и гибкая растаяла в темноте. Малькольм вдруг подумал, что и человеку этого зверя такой же. За все время, пока они шли к реке, через луг, сад и к монастырю, мальчик не слышал шагов лорда озрела, так что тот вполне мог оказаться призраком. Дойдя до конца дорожки, лорд озрел повернулся и снова направился к окну, где ждала сестра Финелла. Малькольм еще раз оглядел мост, сад, ту часть тропы которую ему было видно, и, не заметив ничего лишнего, посмотрел на окно детской. Лорд Озрел как раз передавал сверток обратно. Прошептав еще пару слов, он тихо закрыл ставни и поманил Малькольма к себе. Мальчик подошел. Очень трудно не производить при ходьбе совсем никакого шума, даже если ты идешь по траве. И он стал внимательно смотреть, как Азриэл ставит ноги. Было в этом что-то кошачье, леопардообразное, чего так сразу и не схватишь, а схватив, еще долго будешь тренировать. Они пошли назад через сад к живой изгороди, через заросли на луг к егому пню. Вдруг небо распорол луч света, гораздо более мощный и желтый, чем лунный. У кого-то на мосту был прожектор. Малькольм услышал шум газомотора. — Ну, вот и они, — тихо сказал лорд озрел. — Здесь мы расстанемся, Малькольм. — Нет, у меня есть идея получше. Возьмите мое каноэ и плывите вниз по реке, только сначала забросим меня на ту сторону. «Этот план только что пришел ему в голову. Ты уверен? Вниз по течению можно проплыть довольно далеко. Им это и в голову не придет. Скорее!» Малькольм прыгнул в лодку, отвязал фали и не держался за берег, пока лорд озрел садился. Потом быстро и неслышно погреб через реку к саду. У паба течение попыталось закрутить их и вынести на открытую воду, где каноэ в тот же миг засекли бы с моста, но все обошлось азрел ухватился за столбик на крошечной пристани и дал малькальму выбраться, а потом уже мальчик придержал лодку, когда лорд пересаживался на корму. Тот взял весло, а другую руку протянул ему для пожатия. «Я верну тебе лодку», — пообещал он, отчалил и длинными сильными взмахами поплыл вниз по течению по водам вздувшейся реки деймон леопард восседал впереди будто красивая носовая фигура никогда еще прекрасная дикарка не плыла так быстро успел подумать маркорм